Секретарь Шалика. Бурнетту сразу бросилось в глаза, что доверенному лицу Шалика не хватает мужской ласки. Говорили о ерунде. Бурнетт прикидывал, как заставить Натали работать на Каленберга. «Мисс Норман», — любезно заключил он, — «я счастлив помочь таким людям, как вы. Запомните мое имя. Чарльз Бурнетт, директор Национального банка наталья Если разочаруетесь в работе или захотите получать больше, обратитесь ко мне». Улыбнувшись, банкир вернулся к супруге.